Глава двадцать третья. Переход к эпической поэзии. Отличие эпоса от истории. Превосходство Гомера над другими эпическими поэтами. О трагедии и воспроизведении жизни в действии у нас сказано достаточно, а относительно поэзии, повествовательной и воспроизводящей в гигзаметре ясно, что фабулы в ней, так же как и в трагедиях, Должны быть драматичны по своему составу и группироваться вокруг одного цельного и законченного действия, имеющего начало, середину и конец, чтобы подобно единому и целому живому существу вызывать присущее ей удовольствие. По своей композиции она не должна быть похожа на историю, в которой необходимо изображать не одно действие, а одно время. Те события, которые в течение этого времени произошли с одним лицом или со многими, и каждое из которых имеет случайное отношение к другим, например, морское сражение при Саламине и битва с карфагенянами в Сицилии, совершенно не имеющие общей цели, произошли в одно и то же время. Так в непрерывной смене времен иногда происходят одно за другим события, не имеющие общей цели. Но можно сказать, большинство поэтов делают эту ошибку. Почему? Как мы уже сказали, Гомер и в этом отношении при сравнении с другими может показаться божественным, ведь он и не попытался изобразить всю войну, хотя она имела начало и конец. Его поэма могла бы выйти в таком случае и слишком большой и неудобообразимой, или получив меньший объем, запутанный вследствие разнообразия событий. И вот он, взяв одну часть войны, ввёл много эпизодов, например перечень кораблей и другие эпизоды, которыми разнообразит своё произведение. А другие поэты группируют события вокруг одного лица, одного времени и одного многосложного действия, например автор Кипри и Малой Илиады. Вот почему из Илиады и Одиссеи можно составить одну трагедию из каждой или только две. Из Киприи много, а из Малой Илиады больше восьми. Например, Спор об оружии, Филактет, Неоптолем, Еврипил, Нищий, Лакедемонянки, Взятие Трои, Отъезд, Синон и Троянки.